18. -е. Было 7 часов вечера. Жара постепенно спадала. Вцепившись в руль грузовика, Камилла неотступно следила за дорогой. Здесь еще можно было спокойно разъехаться со встречной машиной, но бесконечные сложные повороты в конец измотали Камиллу, и руки уже ее не слушались. Хоть как-то добраться бы до места.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 Зеленые ковры на серых склонах гор. Суровая красота, пустынный мир молчаливых великанов, где человек, как и его овцы, кажутся непропорционально маленькими. Вдалеке то здесь, то там по краям пастбищ виднелись овчарни, крытые рифленым железом,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 Доступные. Последние 50 метров. Самое трудное на свете.